Глава двадцать первая В город я въехал уже в сумерках, а Миранда сидела рядом со мной. Наложенная ведьма и чара продолжали действовать, поэтому выглядела она вполне естественно, тем более в полумраке. Быть может, девушка увидит тот, кто считает её мёртвой, и всполошится, решив, что она жива. В голове у меня царил сумбур, из которого, будем надеяться, рано или поздно возникнет хотя бы одна здравая мысль. Я нарочно сделал крюк, проехав по окраинам города гоблинов. Потом покружил немного в заведение Литифарин, где обычно собирались и просаживали бабки всякие щеголи с холма. Они просаживают, а мы расхлебывай. Потом я покатил домой и вошел через заднюю дверь, чтобы не привлекать внимания. Меня встретил Дин, у которого от изумления отвисла челюсть. — Что с ней такое, мистер Гарет? Мертва, — отозвался я. «Настроение у меня было припорошивое. Убито. Еще вопросы есть?» Он начал многословно извиняться. «Я тоже извинился за несдержанность и прибавил. Понятия не имею, кто ее убил и за что. Может, за то, что она была беременна. Или слишком много знала. Пошли к нашему гению. Глядишь, он что-нибудь и подскажет. Покойник далеко не всегда такой равнодушный, каким норовит выглядеть. Он сразу уловил мое настроение и не стал, как обычно, валять дурака». Это та девушка, которая провела ночь в моём доме? Смотри-ка, я думал, что он и не знает. Да, если хочешь, расскажу всё по порядку. Он молча выслушал меня. Один, который тоже внимал моим словам, то и дело подливал мне пиво. Судя потому что покойник, вопреки своей привычке, даже не пытался перебивать, рассказывал я неплохо. Да и при расследовании ничего не упустил. Единственный вопрос, который он задал, касался мамонта. И явно был продиктован простым любопытством. «Мне надо подумать, Гарет. А ты давай напивайся. Присмотри за ним, Дин. С какой еще стать? В таком настроении ты способен совершить необдуманный поступок, который может привести к серьезным последствиям. Я призываю тебя к осторожности». Сведений, собранных тобой, недостаточно, чтобы выявить преступника из общей массы. Однако завтра я приведу соображения, которые, возможно, позволят отыскать более убедительные улики. Более убедительные? Мне вполне хватает этих. Ты хочешь обвинить единственного и любимого сына владычицы Бурь в совершении преступления на основании пары башмаков? «Тебе прекрасно известно, что Рейвер Стикс будет выгораживать своего отпрыска, даже если его застанут рядом с младенцем, из груди у которого он только что вырезал сердце. Кроме того, преступник вполне возможно вовсе не он. А кто же еще?» «Это тебе и предстоит выяснить. Я признаю, вероятность того, что он молодой допина. И мертвая девушка участвовали в инсценировке похищения весьма велика. Однако вероятность – неуверенность. Между прочим, ты столь рьяно стремишься обвинить во всем молодого Карла, что упустил из вида факт, который может все объяснить. Хватит ходить вокруг да около. Ты что, не можешь сказать прямо? Двести тысяч марок золота. Столь крупная сумма могла бы пробудить сострадание даже в сердце гоблина. Может быть, бандиты решили, что им нет необходимости проверять карманы жертвы? Дьявол. А ведь он прав. Главная трудность, похоже, в том, что вопросов мало, а ответов явный избыток. «Не верю», — заявил я. «Подумай на досуге. Что могло случиться с золотом?» Что? Насколько тебе известно, Домино Даун передала золото преступникам. По словам Амберы и по мнению других свидетелей, все молодые люди страстно желали покинуть дворец Рейвер однако младший до пена вернулся. Неужели он поступил бы таким образом, если завладел бы золотом? Нужно выяснить, где деньги и где Донни Белл у которой наверняка немало знакомы в городе гоблинов. «Чтоб тебе пусто было!» — произнёс я в сердцах и получил в ответ нечто вроде мысленного фырканья. «Приходи утром, Гаррит, я поделюсь с тобой своими мыслями». Я направился было к двери, но тут мой взгляд упал на тело Амиранды. «А что с этим делать?» «Оставь её здесь, мы побеседуем». «В смысле, ты что, записался в некроманды?» «Давай выкладывай». Гаря, ты не понимаешь образных выражений. Ступай отсюда. Моё терпение отнюдь не бескранично. Я отправился в гостиную и принялся медленно, но верно напиваться. Старина один, исполняя поручение покойника, бдительно следил за моими действиями и, когда настало время, отвёл меня в постель. Разрази его гром этого покойника. И зачем ему понадобилось всё усложнять?